Филипп Дик Потомок Эд Дойл торопился как мог. Он поймал машину, махнул 50-ю кредитками перед носом у водителя-робота, вытер багровое лицо красным носовым платком, рванул в ворот и, обливаясь потом и облизывая губы, отчаянно ловил ртом воздух по дороге в клинику. Машина плавно притормозила и остановилась у огромного белого купола. Этот выскочил и понёсся через три ступеньки, расталкивая посетителей и выздоравливающих пациентов на широкой лестнице. Пули, надо сказать, весьма тяжёлой. Он влетел в двери, очутившись в фойе, распугав санитаров и разных важных шишек, занятых своими делами. "Где?" рявкнул эт, бешено вращая глазами, широко расставив ноги и сжав кулаки. Грудь его бурно вздымалась в мощном хриплом дыхании дикого зверя. В фойе повисла тишина. Все повернулись к Эду, бросив свои дела. «Где?» – не унимался Эд. «Где она? Где они?» Ему невероятно повезло, что роды у Дженет прошли именно сегодня. Проксима Центавра далеко от Терры, а рейс оказался не из легких. Не в силах дождаться, когда его ребенок появится на свет, Эд вылетел с Проксимы несколько недель назад и только что прибыл в город – Он укладывал багаж на ленту транспортёра в порту, когда курьерский робот доставил сообщение. Центральная клиника Лос-Анджелеса. Немедленно. Эд отправился немедленно и по дороге, торопясь как мог, всё думал. Как же здорово и точно он рассчитал время, почти час в час. Ему это очень нравилось. Это давно научился радоваться такому умению. За долгие годы работы в колониях на фронтире, переднем рубеже цивилизации Терры, там, где улицы всё ещё заливал электрический свет, а двери нужно было открывать рукой. Именно к этому привыкнуть было непросто. Эд повернулся к двери за спиной, внезапно почувствовав себя дураком. Дверь он распахнул мощным ударом, не обратив внимания на глазок. Теперь дверь закрывалась сама, медленно скользя на место. Он немного успокоился, убирая платок в карман пиджака. Санитары возвращались к работе, принимаясь за поспешно брошенные дела. Один из них, здоровенный робот в последней модели, подкатил к Эду и остановился. Робот держал записную книжку как заправский официант. Глаза-фотоэлементы оценивающе разглядывали раскрасневшееся лицо Эда. Могу ли я осведомиться, кого вы ищете, сэр? Кого желаете найти? Свою жену. Как её зовут, сэр? Дженнет. Дженнет Дойл. Она только что родила. Робот сверялся с книжкой. Вам сюда, сэр. И покатил по коридору. Я это последовал за ним, не в силах сдержать эмоции. Как она? Я успел вовремя. Он снова забеспокоился. С ней всё в порядке, сэр. Робот поднял металлический манипулятор, и боковая дверь скользнула за стену. Сюда, сэр. Дженет в синем больничном халате сидела перед столиком красного дерева и что-то быстро говорила. В пальцах зажата сигарета, стройные ноги скрещены. Напротив сидел хорошо одетый доктор и внимательно слушал. Дженет выпалил это, переступив порог. Привет, Эт. Она и дваглянула на него. Ты только что сюда добрался? Да. Ну что, всё прошло? В смысле, всё получилось? Дженет рассмеялась, сверкнули ровные белые зубы. Конечно, проходи, садись, познакомься. Доктор Биш. Здравствуйте, док. Эт сел напротив них, не зная, куда себя девать. Так значит, всё закончилось? Событие, которого мы ждали, свершилось, ответил доктор Биш голосом тонким и стальным. Это как током ударило. Доктор-то, робот гуманоидной формы, робот высшего уровня, не то что обычные работники с металлическими манипуляторами. Как легко его одурачили. Что ж, он давно здесь не был. Доктор Биш выглядел плотным и хорошо упитанным. На дружелюбном лице поблескивали очки. Крупные миссисисты руки лежали на столе, на пальце кольцо, костюмчик в полосочку, галстучек, запонка с бриллиантом, на маникюрные ногти, тёмные волосы разделены аккуратным пробором. А вот голос подкачал. Похоже, им никогда не сделать его звучание по-настоящему человеческим. Сжатый воздух до да установки с вращающимися дисками. Видимо, не справляются они с задачей. Во всём жестом стальном доктор выглядел убедительно. Насколько я знаю, вы проживаете в районе Проксимы, мистер Дойл. Обходительно поинтересовался доктор Биш. Э, кивнул. Ага. Весьма далеко. Никогда там не был, но всегда хотелось слетать. Верно ли, что там уже вовсю готовы двигаться на Сириус? Послушайте, док, терпение это Дженет потушила окурок и неодобрительно посмотрела на мужа. За полгода она совсем не изменилась. Миниатюрное бледное лицо, алые губы, холодные глаза, словно голубые льдинки. Фигура снова совершенно и идеальная. Сейчас его принесут. На это потребуется несколько минут. Его надо помыть, закапать глаза, сделать волновой снимок мозга. Его так это мальчик «Конечно. Ты что, забыл? Ты ведь был со мной, когда мне делали снимки. Мы оба согласились. Ты ведь не передумал?» «Уже невозможно ничего изменить, мистер Дойл», — раздался бесстрастный голос доктора Биша, высокий и спокойный. «Ваша жена решила назвать его Питером». «Питер?» — Эд кивнул, словно не веря услышанному. «Ну да, так мы и решили, Питер». Он попробовал прочувствовать это слово. Ага. Здорово, мне нравится. Стена внезапно растворилась, стала прозрачной. Эт резко повернулся. Они оказались перед комнатой, залитой ярким светом, наполненной медицинским оборудованием и медиками-роботами в белом. Один из роботов двигался к ним, толкая перед собой тележку. На тележке стоял контейнер, крупный металлический купол. У Эда участилось дыхание. Голова закружилась, он подошел к прозрачной стене и замер, вглядываясь в металлический купол на тележке. Доктор Биш поднялся. «Не желаете ли тоже взглянуть, миссис Дойл?» «Да-да, да-да». Дженет подошла к прозрачной стене и остановилась рядом с Эдом. Скрестив руки на груди, она оценивающим взглядом смотрела сквозь стену. Доктор Биш дал знак «Доктор Биш дал знак». Медик опустил манипуляторы в контейнер и поднял оттуда проволочный лоток, крепко удерживая его за рукоятки своими магнитными зажимами. На лотке лежал мокрый Питер Дойл, только что вынутый из ванночки с глазами, широко раскрытыми от изумления. Он весь был розовенький, ну, кроме пушка на самой макушке до огромных голубых глаз. А ещё он был крошечный, сморщенный и беззубый, словно древний иссохший старец. Господи, только и нашёлся, что сказать эт. Доктор Биш подал второй знак. Стена скользнула в сторону. Медик-робот вошёл в комнату, держа мокрый, капающий лоток на вытянутых манипуляторах. Доктор Биш снял Питера с лотка, поднял и осмотрел. Он всё крутил и крутил ребёнка в руках, изучая под разными углами. "Похоже, всё прекрасно", наконец произнёс он. «Каковы результаты вашего волнового снимка?» — спросила Дженет. «Результаты удовлетворительные. Можно рассчитываясь на чудесные перспективы. Все выглядит весьма многообещающим. Высоко раз...» — доктор внезапно умолк. «В чем дело, мистер Дойл?» Эд протягивал к нему руки. «Дайте мне его подержать, док. Я хочу подержать своего сына!» Отец улыбался от уха до уха. «Дайте-ка взгляну. Он тяжелый!» выглядит здороввичком. Челесть доктора Биша отпала от ужаса. Они с Дженет в изумлении уставились на Эда. "Эдди!" звонко вскрикнула Дженет. "Ты что, спятил?" "Боже правый, мистер Дойл", пробормотал доктор. Эд, недоумевающе заморгал. "А что? Кто бы мог подумать, что вам такое взбредёт в голову?" Доктор Биш немедленно передал Питера Метику. Робот кинулся вон из комнаты прямиком к металлическому контейнеру. Затем и тележка, и робот, и контейнер поспешно растворились, а стена грохнулась на место. Дженет со злостью схватила Эда за руку. «Боже мой, Эд, ты что, совсем спятил? Пойдем отсюда. Пойдем скорее, пока ты еще чего-нибудь не выкинул». «Но пойдем!» Дженет вымоченно улыбнулась доктору Бишу. «Нам пора, доктор. Спасибо за все. И простите его, пожалуйста, он так долго пробыл там». Вы ведь понимаете, правда? Конечно, понимаю, вежливо ответил доктор Биш. К нему уже вернулось спокойствие. Надеюсь, мы ещё увидимся, мисс Дойл. Дженет потащила Эдда в коридор. Что тебе в голову взбрело? Мне в жизни так стыдно не было, на её щеках горели два багровых пятна. Я тебя прибить готова. «Да что, черт возьми, ты же знаешь, что к нему нельзя прикасаться. Ты что хочешь, ребенку жизнь испортить?» «Но, идем!» Они поспешно покинули клинику и вышли на широкие ступени. Теплый солнечный свет заливал все вокруг. «Трудно вообразить, сколько вреда ты успел причинить. Может, он теперь безнадежно травмирован. Если он вырастет с травмой, станет невротиком, психом, это будет да полностью твоя вина». Эд вдруг вспомнил и понурился. На него стало жалко смотреть. «Верно. Я совсем позабыл, только роботам позволено подходить к детям. Прости, Джен, я... Я замечтался. Но ведь они смогут все исправить». «Да как ты мог позабыть?» «На проксе все совсем не так». Эд, смущенный и подавленный, махнул на земной машине. Водитель остановился прямо перед ними. «Да». Джен, мне чертовски жаль. Словами не передать, как. Просто я очень обрадовался. Поехали. Посидим за чашечкой кофе, поболтаем. Я хочу знать, что тебе сказал доктор. Это взял себе кофе. Дженет потягивала фраппе с бренди. В нимфитовой палате было темно, как в штольне, и лишь тусклый свет сочился вверх от стола между ними. Стол испускал бледное свечение, И оно растекалось повсюду, словно призрачное излучение без видимого источника. Официантка-робот беззвучно сновала взад-вперёд с напитками на подносе. "Продолжай", попросил Эд. "Продолжать?" Дженнас сбросила пиджак с плеч и положила его на спинку стула. Её грудь мерцала в бледном свечении. "Да особо-то и нечего рассказывать. Всё прошло быстро и замечательно. Я почти всё время проболтала с доктором Бишем." Я так рад, что успел пролететь. Кстати, а как прошёл полёт? Да нормально. Ну, летать-то хоть стало получше. Наверное, так же долго, как и раньше. Примерно так же. Не понимаю, зачем тебе хочется летать в такую даль? Невероятно далеко от всего. Что ты там нашёл? Неужели водопроводная арматура пользуется таким спросом? Ну а как без неё? На фронте-то. Все хотят жить лучше. Эд невнятно отмахнулся. «Так что он сказал по поводу Питера? Кем он станет? Уже известно? Наверное, пока трудно сказать, да?» «Он как раз собирался сказать мне, а ты вдруг принялся так себя вести. Позвони ему по видеофону, когда вернемся домой. С волнограммой ребенка все должно быть в полном порядке, у него прекрасная родословная». «Ну, хотя бы по твоей линии», — проворчал Эд. «Ты надолго прилетел?» «Не знаю, пожалуй, нет. Придется скоро вернуться». «Но мне бы так хотелось увидеть его еще раз», — он с надеждой посмотрел на жену. «Как думаешь, разрешат? А почему нет? Он надолго у них останется? В клинике? Нет, всего несколько дней». Эд помолчал. «Вообще-то я не про клинику. Я хотел спросить у них. Когда нам разрешат его забрать? Когда его можно взять домой?» Повисла тишина. «Да». Дженнет закончила с Бренди, откинулась назад, зажгла сигарету. Дымок проплыл над столом к Эдо, сливаясь с мутным светом. Эд, боюсь, ты ничего не понял. Ты слишком долго прожил в глуши. Так много всего изменилось с времён твоего детства. Появились новые методы, технологии, Открытость столько всего, о чём и не подозревали. Наконец-то начался серьёзный прогресс. Они знают, что делать. У них появилась целая методика воспитания детей на весь период роста. Воспитание кадров, учёба. Она радостно улыбнулась Эдо. Я много об этом читала. Когда нам разрешат его забрать? Через несколько дней Питера переведут из клиники в детский центр обучения. Там ему предстоят испытания и анализы. Там определят его скрытые способности и возможности, выяснят направление максимального роста его развития. А потом, а потом его отправят в надлежащее образовательное подразделение получать оптимальное обучение. Знаешь, Эд, я думаю, с него что-то получится. Я поняла это по лицу доктора Биша. Он как раз расшифровывал нограмму, когда я вошла. У него было такое лицо, ну, как тебе описать? Она поискала слово. Почти, почти жадное. Он был в восторге. Он настолько серьёзно относится к своей работе, что не говори. Он. Говори. Ано. Право, Эдди, что на тебя нашло? Ничего. Это мрачно сверлил взглядом пол. Продолжай. Ну, а дальше они следят, чтобы его обучение двигалось в намеченном направлении и постоянно проводят экзамены на пригодность. А потом, когда ему будет около девяти, его приведут в... Девяти? В смысле, через девять лет? Ну да. А когда же его отдадут нам? Эд, я думала, ты знаешь. Мне что, надо тебе всё объяснять? Господи, Джен, нельзя же терпеть девять лет! Да? Эд рывком выпрямился. «В жизни о таком не слышал. Девять лет? Да ведь еще девять лет, и он станет взрослым мужчиной!» «В том и смысл!» Дженет наклонилась к нему, оперевшись голым локтем о стол. «Пока мальчик растет, он должен оставаться с ними, а не с нами. А потом, когда развитие закончится, когда он перестанет быть таким... гибким, мы сможем быть с ним сколько захотим». «Потом...» «Когда ему стукнет восемнадцать...» Эд вскочил и оттолкнул стул. «Я немедленно вернусь и заберу его». «Сядь, Эд!» Широко открытые глаза Джен смотрели спокойно. Рука беспечно перекинута через спинку стула. «Сядь и веди себя, наконец, как взрослый человек». «Неужели для тебя это не важно? Неужели тебе плевать?» Конечно, важно. Однако это всё необходимо, иначе у него начнутся отклонения в развитии. Это для его блага, не для нашего. Он существует не для нас. Хочешь, чтобы он вырос проблемным? Эд отодвинулся от стола. Всё, пока. Ты куда собрался? Пойду, пройдусь. Не могу больше здесь оставаться. Мне здесь не по себе. Увидимся позже. Эд двинулся к выходу. Двери открылись, и новоиспечённый отец ощутился на улице, залитой сиянием беспощадно полившего полуденного солнца. Эт поморгал, привыкая к ослепительному свету. Мимо тёк людской поток, люди и шум. Он поплыл по течению. Это был ошеломлён. Конечно, он знал, но никогда не думал об этом. Нововведения в воспитании детей. Всё это существовало где-то далеко и не касалось его, его ребёнка. Эд шёл и успокаивал себя. Зачем заводиться из-за пустяков? Конечно, Дженнет права. Всё это ради блага Питера. Питер не кошка, не собака, не домашнее животное. Он существует не для них. Он человек, у него своя жизнь, и учиться он будет для себя, не для них. Учёба для его развития, для раскрытия его способностей, талантов. Он должен сформироваться, найти и проявить себя. Естественно, у роботов получится лучше. У роботов научный подход к обучению. Образование ребёнка дадут согласно рациональным методикам, а не эмоциональным прихотям. Роботы не злятся, не ворчат, не ноют, не бьют детей и не кричат на них. не дают противоречивых указаний, не ссорятся, не используют ребёнка в своих целях, и никакого эдипова комплекса у ребёнка не появится, если его окружают только роботы. Да и вообще никаких комплексов не появится. Давным-давно обнаружилось, что все неврозы приобретаются в детстве, вместе с образованием, и именно от того, как родители дают это образование, ребёнка учат подавлять желания, учат себя вести, наказывают, поощряют. Неврозы, комплексы, отклонения в развитии всё берёт корни в субъективных, нерациональных взаимоотношениях ребёнка и родителя. И возможно, Если исключить родителей из процесса воспитания, то родители никогда не умеют относиться к своим детям объективно. Их отношение всегда было предвзятым, эмоциональным представлением о том, каким должен быть ребёнок, и представление это неизбежно оказывалось неверным. Родители самые неподходящие наставники своим детям. А вот другое дело робота. Те изучают ребёнка, анализируют его стремления, желания, испытывают способности, проверяют склонности. Робот никогда не заставит ребёнка подделываться под кого-то. Ребёнок вырастет согласно его собственным талантам. Научные исследования всегда укажут, в какой области лежат желания и стремления ребёнка. Эд добрался до угла. Мимо неслись машины. Он рассеянно шагнул на дорогу. Раздался ляск и скрежет. Перед ним появилась перекладина, ит остановился. Сработала роботизированная система контроля безопасности. Осторожнее, сэр, раздался где-то поблизости резкий голос. Простите. Ит сделал шаг назад. Перекладина поднялась. Он подождал, пока не сменится сигнал светофора. Так нужно Питеру. Роботы дадут ему правильное образование, а позже Когда закончится рост, когда он перестанет быть таким послушным и сговорчивым. Да, так лучше для него самого, пробормотал Эд, потом повторил уже громче. На него обернулись, и Эд покраснел. Ну, конечно, так лучше для него самого. Нет никаких сомнений. 18. Его сын будет не с ним до своего восемнадцатилетия. Он станет почти взрослым. Светофор переключился. Все еще погруженный в мысли, Эд пересек улицу вместе с другими пешеходами, стараясь идти точно по переходу. «Ну да, так лучше для Питера». «Но восемнадцать лет — это так долго!» «Чертовски долго!» — хмуро пробормотал Эд. «Невероятно долго!» Доктор 2GY Биш внимательно разглядывал человека перед собой. Его релеи и банки памяти робота пощёлкивали, сужая круг распознавания образов. Сканер сравнил все возможные комбинации. "А, я помню вас, сэр", сказал наконец доктор Биш. "Вы тот человек с Проксимы с колонии?" "Дойл. Эдвард Дойл. Погодите-ка, когда же это было должно быть 9 лет назад", мрачно подсказал Эд Дойл. "Ровно 9 лет назад. Почти" День в день. Доктор Биш скрестил руки на груди. Садитесь, мистер Дойл. Чем могу служить? Как поживает миссис Дойл? Помню, помню. Очень привлекательная женщина. Мы так мило пообщались во время родов, как доктор Биш. Вы знаете, где мой сын? Доктор Биш помолчал, барабаня пальцами по полированной столешнице красного дерева. Затем прикрыл глаза, однако было видно, что взгляд его умочался вдаль. Да-да, я знаю, где ваш сын, мистер Дойл. У Эда Дойла отлегло от сердце. Ну, отлично, он кивнул, облегчённо вздыхая. Я прекрасно знаю, где находится ваш сын. Я сам отослал его на Лос-Анджелесскую исследовательскую биостанцию около года назад. Сейчас он проходит там курс специализированного обучения. Ваш сын, мистер Дойл, проявил исключительные способности. Даже скажу больше. Он один из немногих, очень немногих, у кого мы обнаружили подлинные возможности. Можно мне с ним повидаться? Повидаться? В каком смысле? Дойлу стоило огромного труда сдержаться. Полагаю, это вполне понятный термин. Доктор Биш потёр подбородок. Фотоэлемент в его мозгу пожужжал, работая на максимальной скорости. Переключатели перераспределяли энергетические потоки, накапливая данные и перескакивая информационные зазоры между секторами, пока он разглядывал человека перед собой. Вы желаете осмотреть его? Таково одно из значений этого термина. Или вы желаете с ним поговорить? Иногда этот термин используется для более тесного контакта. Это многозначное слово. Я хочу с ним пообщаться. Понятно. Биш достал какие-то бумажки из лотка на столе. Для начала придётся заполнить несколько бланков. Это просто формальность. А сколько времени вы планировали беседовать с ним? Эд Дойл, не отрывая глаз, смотрел на бесстрастное лицо доктора Биша. Я собираюсь общаться с ним несколько часов наедине. «Наедине?» «И чтоб никаких роботов поблизости?» Доктор Биш не ответил. Он поглаживал бланки в руках, принимая их края ногтем. «Мистер Дойл», — мягко проговорил он, — «а в надлежащем ли вы эмоциональном состоянии для посещения сына? Вы ведь недавно вернулись с колонии?» «Я покинул Проксиму три недели назад». Значит, в Лос-Анджелес вы прибыли только что. Да. И вы прибыли специально, чтобы навестить сына, или у вас есть и другие дела? Я прилетел к сыну, мистер Дойл. У Питера сейчас переходный период. Его недавно перевели на биостанцию для повышения квалификации. До сих пор он получал общее образование, то, что у нас называется неспециализированная ступень. «Недавно у него начался новый жизненный этап. В последние шесть месяцев Питер занимался работой повышенной сложности по узкой специальности в области органической химии. Он будет...» «А ему это нравится?» Биш нахмурился. «Я вас не понимаю, сэр». «Как ему эта работа? Это то, чего он сам хочет?» «Мистер Дойл, перед вашим сыном перспектива стать одним из лучших в мире биохимиков». За всё время работы с человеческим видом, занимаясь их обучением и развитием, мы никогда прежде не сталкивались с более гибкой и цельной способностью к обработке данных, выдвижению теорий, формулировке результатов, чем у вашего сына. Сделанные замеры показывают, он быстро достигнет профессиональных высот на выбранной стезе. Он пока ещё ребёнок, мистер Дойл, но именно детей и должно обучать. Дойл поднялся. Скажите, где мне найти сына? Мне нужно 2 часа. Мы поговорим, а остальное будет зависеть от него. А остальное? Дойл схватился и примолк, сунув руки в карманы. На мрачном багровом лице читалась решимость. За 9 лет он набрал веса, потучнел. Жидкие седеющие волосы приобрели стальной отлив. Неглаженая одежда являла собой вид крайне унылый. Сразу видно упрямец. Доктор Биш вздохнул. Хорошо, мистер Дойл. Вот бланки. Закон позволяет вам наблюдать мальчика, если вы подадите надлежащее заявление. Поскольку он закончил обучение на неспециализированной ступени, вы сможете пообщаться с ним 90 минут наедине. Вы можете вывести его за пределы станции на указанный период. Доктор Биш поткнул бумаги Дойло. Заполни все эти документы, и я вызову Питера сюда. Он поднял небегающий взгляд на человека перед ним. Надеюсь, вы будете помнить, что любые переживания на данном этапе могут серьёзно повредить развитию ребёнка. Он выбрал путь в жизни Мистер Дойл. Теперь надо дать ему пройти по этому пути, не выстраивая преград. Питер общался с нашим техническим персоналом в течение всего периода обучения. Он не привык общаться с другими людьми. Пожалуйста, берегите его. Дойл не ответил. Он схватил бумаги и выдернул из кармана перьевую авторучку. Эд едва узнал собственного сына. Когда двое роботов вывели мальчика из огромного бетонного здания станции и оставили в нескольких метрах от припаркованной машины Эда. Отец толкнул дверь. Пит. Сердце его колотилось тяжело и болезненно. Сын подошёл к машине, морщась от яркого солнечного света. Было уже около 4. Лёгкий ветерок гулял по парковке, шурша какими-то бумажками и мусором. Питер остановился, стройный и тонкий как тростинка. Огромные карие глаза были глазами Эда. Волосы светлые, почти белые, скорее как у Дженнет. Зато подбородок ребёнку достался от отца, чётко очерченный, ровный, словно высеченный. Эд радостно улыбнулся сыну. Целых 9 лет прошло. Целых 9 лет прошло с тех пор, как робот-медик поднял лоток с тележки и показал ему крошечное сморщенное дитя, краснее варёного рака. Питер уже не дитя. Он стал мальчиком, санистом и гордым, с решительным лицом и огромными ясными глазами. "Пит", произнёс Эд. "Как ты, чёрт побери?" Мальчик остановился у двери машины. Он спокойно изучал Эда. Взгляд захотел всё. Машину, робота за рулём, толстяка в помятом твидовом костюме, радостно и нервно улыбающегося ему. Садись, садись сюда. Эт подвинулся. Давай, нам надо кое-куда съездить. Мальчик снова внимательно посмотрел на него. Внезапно эт увидел себя со стороны. Мешковатый костюм, нечищенная обувь, седая поросль на подбородке. Он покраснел, выхватил красный носовой платок и нервно промокнул лоб. «Я... я только что с корабля, Пит. Прилетел с Проксимы. Даже не переоделся. Не совсем свежо выгляжу. Путь был долгим». Питер кивнул. «Четыре целых и три десятых светового года, да?» «Три недели лету. Садись. Ну, давай, залезай». Питер скользнул на сиденье рядом. Эд хлопнул дверью. «Поехали». Машина тронулась. Езжай. Это посмотрел за окно. Езжай вон туда, к холму, вон из города. Он повернулся к Питеру. Неважно. Ненавижу большие города. Никак к ним не привыкну. Значит, в колониях нет больших городов, удивился Пит. Тогда жизнь в мегаполисе тебе непривычна. Эд уселся поудобнее. Сердце успокаивалось, возвращаясь к нормальному ритму. Нет, Пит, скорее наоборот. Как это? Я улетел на проксу именно потому, что ненавижу города. Питер не ответил. Машина ползла по стальному шоссе в холмы. Впечатляющая махина научной станции раскинулась грудой бетонных блоков прямо под ними. По дороге двигалось несколько машин, но разве их количество сравнишь с тем, что творилось в воздухе. Наземный транспорт вымирал. Дорога перестала карабкаться вверх. Теперь они катили по вершине холма. По обеим сторонам поднимались деревья и кустарник. А здесь здорово, сообщил Эд. Да. Ну как? Как ты жил всё это время? Я так давно тебя не видел, только раз, только когда ты родился. Знаю, есть запись о твоём посещении. И как тебе там живётся? Нормально. Хорошо. А не с тобой хорошо обращается? Конечно. Вскорь Эд наклонился вперёд. Остановитесь здесь, обратился он к роботу за рулём. Машина замедлила ход, съехала к обочине. Сэр, здесь нет ничего. Знаю. Высадите нас, отсюда мы дойдём пешком. Машина остановилась. Дверь неспешно скользнула в сторону. Эд быстро шагнул наружу, на мостовую. Удивлённый Питер медленно выбрался за ним. Где мы? Да так, нигде. Это хлопнул дверью. Возвращайтесь в город, сказал он водителю. Вы нам больше не нужны. Машина укатила. Это прошёл по обочине, питер за ним. Холм полого спускался у подножия начинался пригород. Перед ним открылся необъятный вид. Гигантский мегаполис в предзакатном солнце. Это потянулся и вдохнул во всю грудь, сняв пиджак, перебросил его через плечо. Пойдём. Он двинулся вниз по холму. Давай, давай. Куда? Да, погуляем подальше от этой треклятой дороги. Они спускались с холма, осторожно ступая, придерживаясь за траву и корни, торчащие из-под земли. Наконец остановились на пологом участке у здоровенного платана. Это рухнул на землю, хрипя и вытирая пот с шеи. Ух, здесь, посидим здесь. Питер неуверенно присел на расстояние. Синяя рубаха Эда вся пошла пятнами от пота. Он ослабил галстук и расстегнул ворот. Похлопал себе по карманам пиджака, достал трубку и табак. Питер удивлённо наблюдал, как отец разжигает трубку здоровенной серной спичкой. Что это? Это Это моя трубка. Эд счастливо осклабился, посасывая мундштук. Ты что, никогда трубку не видел? Нет. Добрая трубочка. Купил, когда впервые полетел на Проксиму. Ох, и давно это было. Пит, двадцать пять лет назад. Мне тогда девятнадцать стукнуло. Всего в два раза старше тебя. Он убрал табак, встроился поудобнее и помрачнел, задумавшись о чем-то. Всего... — Девятнадцать. И работал я сантехником. Чинил да продавал, когда удавалось. Сантехника с терры. Тогда повсюду были эти здоровенные плакаты. Безграничные возможности, неизведанные земли. Заработай миллион! Золото лежит под ногами. Ха-ха. Эд рассмеялся. И что, получилось? — Да, не жалуюсь. Совсем даже не жалуюсь. У меня сейчас, знаешь ли, свой бизнес — Обслуживаю всю систему Проксимы, чиним, обслуживаем, строим, возводим. На меня работают 600 человек, но времени на это ушло изрядно, и нелегко далось, представляю. Ты проголодался? Питер обернулся. Чего? Есть хочешь, говорю. Это вытащил из пиджака коричневый кулёк и развернул. У меня осталась парочка бутербродов с рейса. Когда возвращаюсь с проксы, всегда прихватываю с собой пожевать. Терпес не люблю столовок. Обдираловка. Он протянул свёрток. Угостишься? Спасибо, нет. Это взял бутерброд и принялся нервно жевать, поглядывая на сына. Пётр безмолвно сидел на некотором расстоянии, уставившись немигающим взглядом на какую-то одному ему ведомую точку. Выражение на гладком приятном лице напротив отсутствовало. Ты хорошо себя чувствуешь, сынок? спросил Эд. Да. Ты ведь не замёрз, а? Нет. Нельзя простывать. В траве перед ним промелькнула белка, торопясь к платану. Эд швырнул ей кусочек бутерброда. Белка испуганно метнулась в сторону, но затем осторожно вернулась. Вытянулась на задних лапках и распушив серый хвост, поругалась на отца с сыном. Эд рассмеялся. «Ха! Ты только посмотри на нее! А ты белок-то раньше видел вообще?» «Кажется, нет». Белка улепетнула, не забыв прихватить и кусочек бутерброда, только хвост мелькнул в кустарнике. «А вот напрокся, белки не водятся», — вздохнул Эд. «Ага, ясно. Здорово вот так иногда возвращаться на Терру, повидаться с прошлым. Только вот оно уходит». «Уходит?» «Совсем уходит. Исчезает. Терра все время меняется». Эд обвел рукой контур холма. «И этого когда-нибудь не станет. Деревья срубят, склон сравняют. Все, что мы видим вокруг, снимут да перенесут на побережье, заткнуть какую-нибудь дыру». «Это за пределами программы». «Чего?» «Я не получаю информацию такого рода. Полагает, доктор Биш сказал тебе. Я обучаюсь биохимии». «Знаю». вздохнул Эд. Слушай, э, как ты вообще с этой ерундой связался? С биохимией этой. Тестирование показало, что мои способности проявляются в данной области. Ну, а самому-то тебе нравится? Странный вопрос. Конечно, мне нравится то, что я делаю. Это работа, к которой я пригоден. А для меня это выглядит просто смешным, чертовски смешным подтолкнуть девятилетнего ребёнка к чему-то подобному. Почему Ну и вопрос, пит. Когда мне было 9, я ни минуты не сидел на месте. Носился по школе, в основном, правда, носился подальше от школы. Слонялся там, сям, играл, читал, постоянно ошивался возле ракетотрома. Отец задумался. Да чем только не занимался. В 16 я удрал на Марс, работал на кухне. Оттуда двинул на Ганимед, но на Ганимеде с работой было туговато. И раз делать там было ничего, отправился на Проксиму. Отправился на большом грузовике и отрабатывал свой билет на корабле. И остался на Проксиме. Ага, там теперь мой дом. Мне там нравится. Оттуда мы начинаем колонизацию Серёса. Это приосанился. У меня там филиалчик в системе Сириуса. Небольшое предприятие по розничной продаже и обслуживанию. Сириус находится в 8,8 десятых световых лет от Солнечной системы. Да, путь не близкий. Отсюда 7 недель лёту. Опасный маршрут. Метеоры роями всю дорогу не соскучишься. Представляю. И знаешь, чего бы мне хотелось? Это повернулся к сыну, и лицо его ожило от надежды и наклоновшего чувства. "Я вот подумал, а может мне туда отправиться, на Сириус? Местечко у нас там вполне уютненькое, я сам проектировал, чтобы подошло к характеристикам системы". Питер кивнул. "Пит. Да. Что скажешь? Не хотел бы туда прогуляться? Прогуляться на Сириус просто посмотреть, там хорошо". Четыре пустые планеты, не тронутые место вдоваль на целые километры кругом скалы, горы, да океаны и никого, только несколько семей колонистов да немного строительства, широченные равнины. В каком смысле прогуляться? В смысле добраться до Сириуса? Это побледнел, губы его задёргались. «Вдруг, думаю, ты хочешь слетать со мной да посмотреть, как там все? Сейчас Сириус напоминает мне Проксу лет двадцать пять назад. Хорошо и чисто. Никаких городов!» Питер улыбнулся. «Ты чего улыбаешься?» «Да так, ничего». Питер неожиданно поднялся. «Если нам придется возвращаться на станцию пешком, то, наверное, пора отправляться. Уже поздно». «Ну да». Это попытался подняться на ноги. Ну да, только когда ты снова вернёшься в солнечную систему. Вернусь, отплёлся за сыном. Питер уже поднимался на холм к дороге. Пожалуйста, не торопись. Питер пошёл медленнее, и это догнал сына. Я, ух, я не знаю, когда вернусь. Я нечасто сюда прилетаю. Здесь у меня никого нет Фух, с тех пор, как мы с Дженн разсошлись. И вообще, В этот раз я прилетел сюда только для того, чтобы нам сюда. Питер пошёл по дороге. Это поспешил за ним, затягивая галстук, надевая пиджак и пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Ну, что скажешь, Питер? махнём на Сириус вдвоём. Увидишь, там здорово. Можем работать там вместе, ты и я, если захочешь. У меня уже есть работа. Эта дурацкая химия. Питер снова улыбнулся. Эд нахмурился, багровое лицо потемнело. «Чему ты улыбаешься?» – потребовал он ответа. «Что такого смешного?» «Да ничего», – сказал Питер. «Незачем так волноваться, нам еще долго идти». Он немного прибавил ходу, гибкое тело покачивалось в такт длинным ровным шагам. «Уже поздно, нам придется поторопиться». Доктор Биш сверился с наручными часами, сдвинув рука в пиджака в полосочку. Я рад, что ты вернулся. Он отослал машину. Извинился Питер, и нам пришлось пешком спускаться с холма. За окном уже совсем стемнело. Фонари на станции зажглись автоматически, осветив ровные ряды строений и лабораторий. Доктор Биш поднялся из-за стола. Подпиши здесь, Питер, внизу. Питер подписал. А что это? Всем удостоверяется, что ты повидался с ним согласно законодательству, а мы никоим образом не пытались препятствовать. Питер вернул бумагу. Биш положил её в папку с остальными. Питер двинулся к выходу из кабинета доктора. Я пошёл в кафе на ужин. Ты не ел? Нет. Доктор Биш скрестил руки на груди, внимательно разглядывая мальчика. «Так что ты думаешь о нем?» – спросил доктор. «Вот ты повидал отца в первый раз в жизни. Наверное, странное и незнакомое ощущение. Ты так долго пробыл с нами, и учился, и работал. Это было... это было необычно. Получил ли ты впечатление? Может, заметил что-то особенное?» «Да, он движим эмоциями. Во всем, что он говорил и делал, присутствовала субъективная иррациональность». поведенческие искажения по всему спектру. Что-нибудь ещё? Питер помолчал, не отходя от двери, а потом улыбнулся. Да, ещё одно. Что же? Я заметил, Питер рассмеялся. Я заметил, что вокруг него витает какой-то постоянный резкий запах. Боюсь, они все пахнут, ответил доктор Биш. Это работа определённых кожных желез. продукты отхода выводятся из крови. Ты привыкнешь, когда подольше с ними пообщаешься. А я должен с ними общаться, а не с тобой одного вида. А как ещё ты сможешь с ними работать? Всё твоё обучение построено с учётом этого. И когда мы передадим тебе все наши знания, ты Это трески запах мне кое-что напомнил. Я всё думал и думал, пока мы были вместе, пытался вспомнить, что конкретно. Ага. И теперь ты определил природу запаха. Питер задумался. Думал он долго, уйдя в себя. Личико наморщилось в потугах. Доктор Биш терпеливо ждал за столом, скрестив руки. Система автоматического обогрева включилась на ночь, наполняя комнату мягким тёплым свечением, обволакивающим их обоих. "Да, определил", внезапно воскликнул Питер. "И что же это? Животные в биолаборатории?" Они пахнут точно так же. У него такой же запах, как и у подопытных животных. Они взглянули друг на друга. Робот-врач и многообещающий мальчик. Оба улыбнулись тайной, понятной лишь им двоим улыбкой, улыбкой полного взаимопонимания. Как я тебя понимаю, сказал доктор Биш. Как хорошо я тебя понимаю.